Глава 16 Варк. Варк проснулся от боли. Все тело ныло, а мышцы тянуло и крутило, как никогда в жизни, а ведь он работал на ферме с тех пор, как себя помнил и дрался в кулачных поединках. Он перекатился и сел, застонав. «Ненавижу Рёкию». В местах, где она намеренно порезала его копьем, образовались струбья, а мускулы болели так, словно по венам тек огонь. Левая рука и плечо от того, что он целый день держал щит, спина, торс, ноги, от попыток избежать ударов рёки. А правая ладонь покрылась волдырями от древка копья, которое она, в конце концов, позволила ему взять в руки». Но боль в теле не шла ни в какое сравнение с болью в голове. Постоянный ритмичный стук, который шел по шее вниз и добирался до кончиков пальцев и до бурчащего живота. Он закрыл глаза и положил голову на руки. — Я ненавижу медовуху больше, чем Рёкию. — Нет ягненка для ленивого волка, — сказал голос. «А Варк хрюкнул, открыв один глаз. «Это значит, ты поздно встаешь», — сказал Свик, нависая над ним. «Поздно?» — Варк нахмурился, открывая оба глаза. Свет, проникающий в зал, был ярким. Казалось, что он прожигает его череп. На ферме он всегда вставал до рассвета, так что, по правде говоря, Свик был прав. Но тут были исключительные обстоятельства. Сначала его избил до полусмерти человек по имени Полутроль, что случается не каждый день. А потом его пинала и избивала группа вольноотпущенников, намеревавшихся отрубить ему руку и протащить 50 лиг по каменистой земле. Затем шесть дней он потел и корчился в лихорадке, а когда очнулся, над ним издевалась, его учила, колола, толкала и снова колола, Безумная женщина с презрением и с жаждой убийства в глазах. И, наконец, сегодня он проснулся от ощущения, что в голове поселился малюсенький кузнец йокол который колотит и бьет по наковальне внутри его черепа. Он поднял глаза на Свика. «Что случилось?» — спросил его Свик. «Когда я проснулся, то подумал, что умер», — пробормотал Варк. «А когда я сел, то пожелал, чтобы так оно и было. Я больше никогда не буду пить медовуху». «Ха!» — рассмеялся Свик громко и искренне. «Если бы у меня было кольцо на руке за каждый раз, когда я это слышал или говорил сам, если уж на то пошло, я был бы уже богат, как ярл». Треллы разводили огонь в очагах и подвешивали над пламенем черные чугунные котелки. Другие воины уже поднялись со своих лежанок из камыша возле стен. В комнате витал густой запах каши и меда. В животе у Варга заурчало. «Тебе повезло, что Рёке разговаривает с Глорнером, иначе она, скорее всего, стала бы тыкать в тебя копьем, требуя новых тренировок». «Не просто ты а проткнуть, это ты имеешь в виду?» «Да, верно», — улыбнулся Свик. «Он всегда улыбается, как будто его забавляют мои несчастья». Варк попытался встать, покачнулся, и Свик протянул ему руку. Варк нахмурился и инстинктивно отдернул свою. «Принять помощь не слабость», — сказал Свик. Схватил Варга за запястье и поднял его на ноги. Варг пожал плечами. «Там, откуда я родом, мне бы не помогли, даже если бы я попросил о помощи». «Тебя там больше нет», — сказал Свик, и на мгновение его улыбка исчезла, а глаза стали серьёзными. «Мне понадобится время, чтобы привыкнуть к этому». Варк никогда не просил о помощи и даже не думал просить о ней, зная, что это бесполезно. Он так долго жил без друзей в одиночестве, что это стало для него естественным состоянием души, а его сестра Фройя — единственным другом. Он посмотрел на Рекию, которая все еще стояла рядом с Глорнером. К ним присоединились Волм, ведьма Сейт, и Ярл Логур с женой и горсткой своих воинов. Варк направился к ним, медленно дыша и пытаясь унять бурление в животе. Дойдя до помоста, он почувствовал, как в макушке нарастает новое ощущение, словно на нее давит какая-то тяжесть. Он поднял голову, но увидел лишь толстую балку, на которой сидел ворон и сверкал черным глазом. Затем он заметил, что встропило что-то в что вделано. что-то бледное и длинное, похожее на обломок кости. Один ее конец блестел, словно серебро. «Я не поставлю тебя в подобное положение». Голос Глорнера журчал, как прибой на галичном пляже. «Ты и так был щедр сверх меры и терпел, пока моя вонючая команда пила твою медовуху, ела твое мясо и заставляла твоих треллов горбатиться, собирая камыш для лежанок». «Всегда рад тебе, Глорниер. У заклятых кровью всегда будет место у огня моего очага. Всего лишь на день или на всю зиму». «Мы благодарны», — ответил глорнер «И мы обязательно вернемся, но сегодня мы отплывем с приливом. Все равно моя команда беспокоится, они не созданы для безделья». Логур хмыкнул и обнял Глорниера. «Я позабочусь о том, чтобы вы уехали с полными бочками и животами», — сказал он. «Я все устрою». И пошел прочь, а его стражники последовали за ним. Однако жена Ярла задержалась на мгновение. «Он имеет в виду, что попросит меня все устроить», — сказала она с улыбкой. Глорнер склонил перед ней голову. «Спасибо, Салла». — сказал он, и она тоже зашагала прочь. Тут Глорнер поднял голову, увидел Варга и нахмурился. «Подслушивать не лучшее качество», — сказал он. «Я и не подслушивал», — ответил Варг. «Я хотел поговорить с тобой». Глорнер посмотрел на него ровным взглядом. «Тогда говори». Варг увидел, что все они смотрят на него. Глорнер... Рёкия, Вол, Свик, что подошёл сзади, разведчица Эдель с двумя волкодавами, остальные члены команды заклятых кровью. Как я оказался здесь? Жизнь захлёстывает меня огромной волной и несёт незнамо куда. «Сначала моя благодарность», — сказал Варк. «Ты спас меня от Лейфа Колскексона, за что я тебе благодарен». Глорнер наклонил голову в знак признательности, но ничего не сказал. «Ха!» — хмыкнула Рёке. «Ты сказал сначала», — проговорила Вол. Её голос был удивительным и мягким, несмотря на жёсткое лицо, линии которого подчёркивали синие татуировки на горле и нижней челюсти. Под ними шею обвивала ошейник, но вела она себя не как тир. Никто из тех, кого Варк знал ранее, не был похож на нее. В ее взгляде была уверенность, а в глазах — достоинство. «Значит, тебе есть что еще сказать?» «Да», — кивнул Варк. Он закрыл глаза, вспоминая лицо Фруи. «У меня есть просьба. Дело, которое может выполнить только Гальдурман или ведьма Сейд». он открыл глаза и теперь смотрел только на вол что за дело спросила вол окал волк прищлкнула языком это непростая задача сказала она пережись последние мгновения жизни я знаю но для меня это значит просто все тебе нужно начала было вол «Нет», — прервал его Глорнир. Варк перевел взгляд с волна Хевдинга. «Мне сказали, что волк колдует лишь для заклятых кровью. Так сказал Свик, что единственная возможность для нее провести ритуал со мной, если я стану одним из вас». Варк обвиняюще посмотрел на Свика, а тот пожал плечами. «Это правда?» — сказал он со злой улыбкой, затаившейся в уголках рта. «Теперь я заклятый кровью», — продолжал Варк, глядя на Глорнера. «Ты сам сказал эти слова Лейфу Колскексену? Или к многочисленным именам Глорнера, дающего золото, следует добавить слово «лжец»?» В зале раздались шипения, прерывистое дыхание рёки и бормотание других воинов. Теперь на Варга злобно глядели многие. «Ты еще не заклятый кровью», — сказал Глорнер. Варг нахмурился. «Тогда зачем я сражался с Эйнером-полутроллем и был избит до полусмерти? Получил резанные раны и издевательства от неё? Он ткнул пальцем в сторону Реки». Она улыбнулась ему в ответ, и холодная улыбка заставила его кровь забурлить и усилила гнев. «И зачем же я спас тебе жизнь, когда лейф стоял над тобой с тесаком и называл тебя убийцей?» — тихо спросил глорнер «Я не убийца», — медленно произнес Варк, сдерживая ярость, бурлящую в жилах. «Это ты так говоришь», — обронил глорнер И я скоро узнаю, кто ты такой. Но ответь на мой вопрос. Почему я спас тебя жизнь?» Варк растерянно моргнул. Эмоции бурлили, смятение и гнев смешались в его груди. «Я не знаю», — вздохнул Варк. «Свик сказал, это потому, что я укусил Лейнара». Он запнулся, понимая, как нелепо это прозвучало. «Я спас тебя, потому что у тебя есть потенциал», — сказал Глорнер. «Ты уже получил место в бражном зале, но ты еще не один из нас. Быть заклятым кровью — это честь, и к ней не относятся легкомысленно. Мы не позволяем любому воину с быстрыми кулаками стать одним из нас. У тебя должны быть соответствующие качества». «Умение сражаться. Да, тебе не хватает мастерства владения оружием, но Рёкия говорила мне, что ты быстр, уравновешен и обладаешь духом воина. Мы видели это, когда ты сражался с Эйнором. Храбрость и сила необходимы, чтобы быть одним из нас, конечно, но у тебя должно быть нечто большее. У тебя должны быть правильные качества здесь». Он шагнул вперед и ткнул Варга пальцем в лоб. «И здесь!» — палец ткнул его в грудь над сердцем. «Верность, преданность до смерти!» «Обладаешь ли ты этими качествами?» — Глорнер пожал плечами. «Время рассудит. А пока считай себя подмастерьем. Мы будем учить тебя кормить, защищать». «Взамен ты будешь учиться, слушаться, сражаться». «А потом...» глорнер улыбнулся, и улыбка изменила его лицо. «Посмотрим». Он фыркнул, сморщил нос и оглядел Варгас с ног до головы, его заляпанную кровью, испачканную потом рубаху, грязь и копоть на его коже. «Вот», — сказал глорнер потянулся к поясной сумке и протянул Варгу небольшой мешочек. В нем звенили монеты. «Купи себе одежду и снаряжение. Иначе мы, скорее всего, засунем тебя в курган после первой же стычки, так и не услышав твоей клятвы. И мы отплываем с приливом, так что поторопись». Варг посмотрел на мешочек. «Не будь дураком, — сказал Свик, — возьми его!» И Варг взял. «Спасибо», — пробормотал он, и Глорнер зашагал прочь. Вол долго смотрела на Варга, затем последовала за Хевдингом. «Рад, что мы все прояснили», — сказал Свик, потирая руки. «А теперь пойдем и потратим эти монеты».